Глава 12 «Я больше не могу. Невозможно работать в такой ситуации. Мне просто надо немного отдохнуть и переосмыслить ситуацию. Ведь это просто ужасно!» Хофман снял наушники и вышел из комнаты звукозаписи. Да, похоже, не стоило знакомить актеров даже с черновой версией фильма. Здесь такая штука, ведь кроме сценариста, режиссера и парочки помощников, Никто не представляет общей картины происходящего. У артиста есть конкретная роль, и он движется от эпизода к эпизоду, заучивая нужные слова и перевоплощаясь по ситуации. Многие кадры снимаются без видимого порядка, что дополнительно усложняет понимание. Да и не нужна подобная информация артистам, так как это забота режиссера. Даже исполнители ролей главных героев не всегда понимают, о чем идет речь. Те же кадры массовых казней, убийств и изнасилований евреев соседями латышами, умирающих от голода детей и прочие ужасы, снимались отдельно или с массовкой. И тут вдруг Леша совершил тактическую ошибку, показав части съемочной группы, что у нас получилось. Проняло даже весьма циничную и повидавшую реальное насилие в условиях гражданской войны Ясмин. Американцы так вообще впадали в истерику и прострацию, не понимая происходящего. Многие просто не были в курсе геноцида и концлагерей, вернее, не понимали всего ужаса происходящего. А понятие «Холокост» пока не получило такой известности, как в более позднее время. Поэтому народ и был шокирован. Ну и товарищ Мещерский постарался, нагнав дополнительной жути с эпотажем: «Скажи, Алекс, как люди могли творить подобное?» К разговору подключился Стентон, когда мы дружной компанией переместились в комнату отдыха, где народ сразу атаковал местный бар. Я тоже попросил плеснуть мне вискаря, так как сегодня рабочий день сорван. Подобное творили обычные люди, часто прекрасно знающие жертв, так как жили по соседству. Просто алчность на фоне безнаказанности способна и не на такое. Только самое страшное даже не в самих преступлениях. Ты не поверишь, Гарри, многие из убийц и насильников не просто ушли от ответственности, но спокойно живут среди нас. Американцы – люди простые и приняли мои слова буквально, поэтому пришлось пояснять. Среди съемочной группы бывших нацистов нет, не переживай. Зато в соседней Канаде хватает ветеранских организаций, состоящих из эсэсовцев. Они поддерживаются тамошней украинской диаспорой и даже правительством. Этих ублюдков лицемерно называют обычными ветеранами войны, хотя на их рукавах кровь сотен тысяч убитых русских, евреев, поляков, белорусов и таких же, как они, украинцев. Немалая часть этого отребья в свое время были подобраны ЦРУ и служат в США, помогая бороться с коммунизмом. Но страшно не это. Бывшие нацисты вполне комфортно чувствуют себя в СССР. Многие из них получили амнистию, отсидев несколько лет в тюрьме и давно вернулись домой. Там они получают должности в местных администрациях и на предприятиях. Некоторые даже вступили в КПСС. экс нации вполне спокойно живут и воспитывают детей в лучших традициях своей ублюдочной идеологии. А мировое сообщество зачем-то ищет преступников в Аргентине и Чили. Как тебе подобное лицемерие? Народ притих и пытался осознать услышанное. Я не просто так гружу их подобной информацией, заодно подключил Эванса и его еврейских дружков-продюсеров. В Голливуде мне дали зеленый свет на пропаганду. Это дорого стоит, так как кино пока является одним из мощнейших рычагов влияния на общественное мнение. А после показа «Гетто» я устрою дополнительную истерию и скандалы в СМИ. Заодно подключу еврейские и польские организации США и Канады, дабы они начали задавать неудобные вопросы. В Европе тоже будет немалая шумиха, благо во Франции с ФРГ для этого максимально плодородная среда. И СССР достанется по полной. Мои пиарщики подготовили целый план по атаке на некоторые нации, верно служившие Гитлеру и вполне добровольно присоединившихся к геноциду. Но и это не все. В Германии уже началась идеологическая накачка и финансовая поддержка организаций судетских, остзейских, закарпатских и Селезских немцев, а также трансильванских саксов и дунайских швабов, выгнанных с родных земель, ограбленных и подвергшихся натуральному геноциду. То же самое касается кашубов, имеющих немало претензий к Польше. За пару лет я сформирую единый фронт из подобных землячеств, которые начнут готовить юридическую базу для будущих атак на государства, образовавшееся в результате развала СССР и социалистического блока. Все законы по реституции сыграют против новых типа демократических правительств. С учетом того, что немцев в Прибалтике ограбили и насильственно депортировали, когда не было даже намека на войну, то ситуация вырисовывается интересная. А еще неплохо подставились чехи, поляки и югославы, о чем не забыли в ФРГ? Надо учитывать, что количество переселенцев и их потомков составляет более 5 миллионов человек. Из одной небольшой провинции Воеводина изгнали 350 тысяч человек, немалую часть которых товарищ Тито уморил голодом в концлагерях. Остальных, обобрав до нитки, выгнал на историческую родину. Про лицемерных чехов и словаков можно не вспоминать. Бывшие добровольные слуги, выслуживаясь перед новым советским хозяином, творили сущую дичь. И это прекрасно помнят еще живые участники геноцида. А ведь это мощная политическая сила и электорат пока разрозненный. Если объединить людей и задать им правильные ориентиры, то можно блокировать любые инициативы и влиять на внешнюю политику. Поверьте, мы это сделаем. Немного жалко будущую Сербию, которая будет вынуждена отвечать за преступления Хорвата Тито. Но и на этот случай у меня есть план. По СФРЮ уже началась активная работа кроме проникновения туда моего капитала, идет и идеологическая обработка. Вместо идеи Великой Сербии я сделал ставку на рациональных националистов, более озабоченных жизнью простых сербов. Те же крайные Босния могут вполне обойтись без войны, спокойно предоставив братушкам автономию. Надо просто грамотно надавить из-за рубежа, и подобные рычаги у меня есть. Наличие нейтральной и частично подконтрольной страны – неплохой актив для будущих политических игрищ. Я вообще решил пойти в этом мире по стопам дядюшки Сороса, но на свой лад. Будем воспитывать элиту, лояльную России и не считающую Запад истиной в последней инстанции. Мне даже не нужны оголтелые русофилы, вполне хватит здоровых рационалистов. А далее все уже будет зависеть от царя, заседающего в Кремле. Еще есть ГДР, где мои союзники положительно восприняли идею хорошенько наказать финансово будущие демократии. Когда я рассказал о своих планах Вольфу на второй встрече, разведчик оскалился, будто волк. Ведь речь шла не только о немцах, но и о евреях. О своих иудейских корнях глава внешней разведки никогда не забывал, будь он хоть трижды коммунистом. И надо учитывать главный фактор, который сразу понял Маркус. Это деньги. Для понимания ситуации надо просто рассмотреть нынешнюю демографическую карту и сравнить ее с образцом 1939 года. В Венгрии количество евреев снизилось в 10 раз, а в Румынии и Чехословакии в 100. Как вам такая математика? А ведь это были не самые бедные малоимущие люди. В моей реальности многие страны проскочили данную ситуацию без особых потерь. На тот момент разрушение соцблока и падение СССР было гораздо важнее. Поэтому американским манипуляторам удалось снизить накал противоречий и заткнуть рты возмущенным немцам и евреям. Только здесь кукловоды имеют дело с человеком, обладающим послезнанием, и шанса замыслить ситуацию я им не дам. Сразу после премьеры Гетта стартует целая кампания, разоблачающая преступления уже коммунистических режимов. Запланирован целый цикл документальных фильмов, а нужные ученые получат внушительные гранты и доступ к трибуне. Будет весело. Заодно мы начнем внушать западному обывателю, что Прибалты, западные украинцы, албанцы, хорватские усташи и прочие сволочь уничтожали людей по личной инициативе и без всяких команд Гитлера. Думаю, эта теория должна понравиться забитым и вынужденным постоянно каяться западным немцам. С учетом появления на политической карте партии насильственно репатриированных, мы неплохо взбаламутим ФРГ и повлияем на внешнюю политику самой мощной экономики Европы. Новый канцлер будет вынужден учитывать мнение 10% населения страны, большая часть которого отдаст за него свои голоса. И более не будет речи об ответственности исключительно Западной Германии а после перехода советских сателлистов и части республик СССР на сторону Запада, им выставят немалые счета. И внутри самой ФРГ это будет принято с тщательно скрываемым удовлетворением. Ведь кроме них, репарации выплачивали только фины, Хотя активно и добровольно нацистов поддерживало много стран. Пока же я начал вливать деньги в землячество и диаспоры, включая поляков США. А когда придет время, мои люди устроят шум на весь свет, плавно переходящий в хаос. Ведь будут разрушены многие планы разного рода кукловодов и ждунов из эмигрантов, уже мысленно присоединивших немалые территории к коллективному Западу. Но капитализм и относительно свободные СМИ с судами сыграют здесь против родителей за демократические ценности. Сотни судебных исков даже не от отдельных граждан осплоченных групп должны ошеломить марионеток и их хозяев. Заткнуть им рты не получится, и придется договариваться. В том числе на предмет быстрого вступления в ЕС и НАТО. Нейтральный статус большинства бывших коммунистических стран является для меня основной целью. То же самое касается ГРУ, которая полностью согласна с подобной инициативой. Почему все молчат? Я даже не знала о подобном. Нет, мы все наблюдали за процессом над Эйхманом. Но получается, что тысячи преступников спокойно живут и здравствуют. Это возмутительно!» Хоффман первым нарушил затянувшееся молчание. «Никто не мешает тебе поднять данную тему и начать обсуждать ее в американском обществе. Думаю, наш фильм заставит многих людей задуматься. Поэтому необходимо использовать ситуацию для восстановления справедливости. Решаю подсказать внимательно слушающим меня актерам, в каком направлении надо двигаться». Мы должны называть вещи своими именами и не позволить целым нациям уйти от ответственности. Сейчас они усиленно изображают из себя жертв коммунистической агрессии и находят сочувствие на Западе. Но почему-то все забыли, что всего лишь 35 лет назад именно эти люди творили абсолютное зло. И мы можем изменить ситуацию, обратив внимание свободного мира на данную проблему. Просто нужно перестать делать вид, что тебя ничего не касается, и назвать вещи своими именами. Думаю, кроме Ясмин, с трудом скрывающей усмешку, остальной народ проникся моей речью. Но Ливанка неплохо изучила товарища Мещерского и вообще весьма умная девица. А вот американцы точно станут адептами нового движения. Вполне реально устроить здесь аналог жизни черных важны, только заменить негров на пострадавших от геноцида евреев и поляков. Нужно только правильно обдумать эту идею. А пока у меня озвучивание и затем трансатлантический перелет. Надо успеть на церемонию закрытия славянского базара. Я ведь не просто так вложил в него столько сил и средств. Алексей Анатольевич, почему именно такой выбор? Вы уже удивили публику фильмом про древних русичей. А теперь вдруг Урал? Задавшая вопрос девушка являла собой просто эталонный типаж славянской красоты. Я даже немного завис, залюбовавшись идеальными чертами лица, ну и другими бросающимися в глаза и выпирающими подробностями. Вдруг пузик со всей силы шибануло каблуком по моей ступне. С трудом сдержав эмоции, начинаю отвечать на вопрос журналистки. Наверное, научное сообщество в курсе, что я стоял у истоков освещения ситуации с Аркаимом. Вспышки камер тут же отреагировали на мою улыбку и взмах руки. Это уникальная археологическая находка, меняющая современный взгляд на историческую науку. Вот я и решил воспользоваться ситуацией. Поймите правильно, это просто кино. Но и одновременно мое обращение к научным кругам с просьбой обратить внимание на открытие. А еще есть информация, что территория, на которой располагается памятник, должна быть затоплена при строительстве водохранилища. Никоим образом не сомневаюсь в необходимости сооружения столь важного для народного хозяйства объекта. Но в данном случае нужно повременить. В следующем году там начнется съемка фильма, и искренне верю, что территорию не затопят. Но в Челябинской области будет проходить только часть производства картины. Основные декорации уже начали строить в Воронежской области, так просто удобнее. «Меня радует, что в нынешнем союзе пресс-конференции и работа журналистов вышла на совершенно иной качественный уровень. Понятно, что толчок подобной моде дал ваш покорный слуга. Но и месяцев с Капитоновой провели просто колоссальную работу. Более нет глуповатых и косноязычных корреспондентов, задающих стандартные и идеологически выверенные вопросы. Есть целая волна из журналистов новой формации» сломавших привычный канцелярский и жутко скучный советский стиль. Речь идет не о желтизне и прочему западному непотребству, но журналистика кардинально преобразовалась. Люди уже привыкли к достаточно каверзным вопросам, если дело не касается высших иерархов КПСС. Именно представление нового фильма сейчас происходит в пресс-центре Витебска, который не смог вместить всех желающих и был перемещен в более подходящее помещение. Само слово «сочетание» звучит смешно, но дело обстоит именно так. После утверждения сценария я решил познакомить публику с планирующимся проектом. А «Славянский базар» хорошо подходил в качестве трибуны, где можно объявить о своих намерениях. Кстати, Гран-при фестиваля разделили два неожиданных победителя. Коллектив, представляющий кра МЗ, поразил всех исполнением русской народной песни, доселе неизвестной даже самым погруженным в тему этнографом. А ребята из ЧССР выдали заводную композицию на русинском языке. Получилось просто круто. Не зря же дядя Леша готовился к фестивалю два года и искал нужных исполнителей, подбрасывая им репертуар. Кстати, русская песня обещана рассветло который вскоре начнет работать над звуковой дорожкой сериала об Александре Невском. Но и красноярские ребята получили свою минуту славы. Сам базар удался, насколько я понял, прибыв за день до его окончания. Все-таки не просто так любое подобное мероприятие, если убрать идеологическую составляющую, становится народным гулянием. А в Витебске царила именно такая атмосфера. Народ гулял, смотрел выступления, танцевал, подпевал и всячески веселился. Очень грамотно сработали органы, дав людям нормально оторваться, пресекая разного рода нездоровые явления. Борьба с группировками и хулиганством сейчас идет весьма жесткая, поэтому гопотень разгуляться, тем более на международном фестивале. А конференция вполне себе вписывалась в график мероприятия, ведь кроме музыкальной части на базаре была достаточно интересная программа выставки, встречи с интересными деятелями славянской культуры, лекции на исторические и литературные темы. Именно этим мы разбавили фестиваль. Ну и я решил провести небольшую рекламную кампанию, чего обычно в СССР не происходило. Народу в зале местного ДК набилось будто на спортивное соревнование. С учетом того, что председатель жюри является соавтором сценария будущего блокбастера, то пресс-конференция вполне естественно вписывалась в общую канаву. Про фильм давно идут самые разнообразные слухи, распускаемые с моей подачи. Ведь это самая дорогая картина в истории советского кинематографа, плюс флер необычности, связанные с аркаимом, который мы раскручиваем в последнее время. Раскопкам и исследованием стран и городов на фестивале было уделено много внимания. Кроме фотографий и демонстрации найденных предметов два профессора Угу, Дали цикл лекций при скоплении огромного количества людей. Вот и сегодня, в немалом зале, публика расположилась даже между рядами, настолько сильным был ажиотаж. Думаю, у зрителя просто нет иных вариантов, кроме посещения кинотеатров. Через годик товарищ Мещерский снова заставит злопыхателей биться в приступах истерии, так как будет побит очередной рекорд посещаемости. Я и так уже самый кассовый режиссер в мире но дома новый рекорд вдвойне приятен. Тем временем очередной вопрос вывел меня из радужных мыслей о собственном величии и уникальности. Вас часто обвиняют в продвижении не совсем здоровых ценностей. Но сейчас многочисленные сообщества реконструкторов получат новую идеологическую подпитку. С ними и так достаточно проблем, так как ситуация часто выходит из-под контроля. Комсомольские партийные организации жалуются, что процесс становится неуправляемым. Плюс этот крен в сторону оружия, ведь граждане занимаются фехтованием на мечах или бою на копьях. Подобное явление постепенно начинает противоречить базовым постулатам советской идеологии. Если говорить откровенно, то речь идет об откровенном национализме. И вы с соратниками из руководства РСФСР поддерживаете подобное явление, завлекая новых адептов. Аппаратура в зале хорошая, мы сами ее привезли из Москвы, поэтому вопрос журналиста услышали все присутствующие. Не скажу насчет гробовой тишины, но народ перестал шептаться и с ожиданием смотрел в мою сторону. В отличие от симпатичной и эффектной девицы из Минского корпункта комсомолки, вопрос задал спецкор известий. Это вам не правда, но товарищ входит в когорту медийных тяжеловесов и просто так сотрясать воздух не будет. Значит, идет атака или пробный удар по моим союзникам из властей РСФСР? потому что трогать меня практически бесполезная задача. Надо заметить, что центральные СМИ специфически встретили славянский базар. Радио и культурные издания были полностью на нашей стороне. Надо признать, что в данных структурах сильное влияние Капитоновой, поэтому иной реакции не могло быть. Телевидение ограничилось небольшими репортажами безобъемного освещения, за исключением третьего канала, посвятившим событию немало эфирного времени. Данный канал культурно-образовательный, оно и логично. А вот с центральными газетами и журналами совершенно иная ситуация. Не сказать, что нас подвергли обструкции, но часть статей носила враждебный характер, пусть и заретушированный словоблудием. Но не нравится номенклатуре деления народов СССР по этническому происхождению. Может, свою роль сыграла ссора с лидерами многих республик и звездами отечественной эстрады. Нельзя недооценивать их влияние на ситуацию в стране. Я склонен видеть в подобных проявлениях немного иное, поэтому решил ответить товарищу из Москвы максимально жестко. Судя по печально вздохнувшей пузик, она поняла, что дяденька зря наехал на Лешу. «Вы имеете что-то против русского народа? Или нашей культуры и истории? Может, вас раздражает само слово «русский» или славинин? Или нам по советскому законодательству отказано иметь собственный фестиваль? Не стесняйтесь, объясните присутствующим, что ему можно и нельзя. Вернее, расскажите, кто определяет, имеет ли право советский человек интересоваться культурой и историей своего народа. Дяденька по фамилии Аграновский сразу занервничал. Это проявилось в мимике, хотя он старался держать лицо. Неужели товарищ думает, что если он автор возрождения, еще не появившегося в печати, то Леша Мещерский испугается конфронтации? Золотое еврейское перо. Как я мысленно переиначил весьма уважаемого в узких кругах, особенно среди представителей его национальности товарища. Об этом персонаже ходит немало байк, но мне совершенно не нравятся его статьи, как бы их ни восхваляли местные журналисты. Ребята капитоновые, собранные со всего Союза, заткнут товарища за пояс и не вспотеют. Но есть еврейское лобби, старательно пропихивающее своих, поэтому товарищи считают чуть ли не иконой советской журналистики. Я придерживаюсь иного мнения, вне контекста его национальной и религиозной принадлежности. В конце концов, мой вернейший союзник носит фамилию Каплан и делами заслужил уважение коллектива «Прогресса». Только здесь Лешу задели за больное. А я не стесняюсь называть себя русским. И на Западе, где очень популярны мои фильмы, меня считают представителем именно этого великого народа. Странно, что по мнению некоторых товарищей, мы, у себя дома и на родной земле, не можем гордиться своими богатыми культурными традициями. Это попахивает откровенным, враждебным и предвзятым отношением к народу, построившему нашу державу. По залу сразу пошли шепотки, быстро прекратившиеся. Все народы СССР равны, и именно это является базовым постулатом нашей страны. Так почему вы отказываете нам в праве изучать свою историю? Ведь реконструкторы в первую очередь увлечены старинными обычаями, народными песнями, забытыми страницами истории, и только потом машут мечами. Интересно, какую крамолу вы увидели в постановке Бородинской или Куликовской битвы? Или вас задело сражение при Молодях, которое вспомнили энтузиасты? Может, дело в десятках и сотнях конкурсов или региональных фестивалей русской музыки и поэзии? Отчего вас больше всего корежит, Анатолий Абрамович? Или для вас само слово «русский» с сродни тряпки для быка? Не удивлюсь что для вас и славянский базар является угрозой. Понимаешь, собрались славяне со всего Союза и даже Европы, начав здесь вещать про свою культуру. Что это, если не угроза советскому обществу? Я попросил бы вас не заниматься популизмом и подобными инсинуациями. Микрофон позволял журналисту перекричать заволновавшийся зал. Я говорил про часть реконструкторов, ставших настоящей проблемой. Их идеи не доведут ни до чего хорошего и давно взяты под наблюдение правоохранителями. Вы же подкидываете им новую игрушку. Поднимаю руку, и народ постепенно успокаивается. Напишите в своей газете, если вам, конечно, позволят. В зале сразу раздались смешки, выразившие свое отношение к советской прессе. Режиссер Мещерский считает, что русский народ должен гордиться своей культурой, историей и традициями. И я полностью поддерживаю энтузиастов по всей стране, начавших продвигать наше великое культурное наследие. Более того, из своих средств я оплачиваю молодежные лагеря и слеты, фестивали и прочие праздники, где пропагандируется наша культура. ТО «Прогресс» целенаправленно поддерживает инициативы ТАССР и ЧАССР по изучению наследия Волжской Булгарии. Еще 9 лет назад мы сняли совместный документальный сериал, ставший популярным во всех уголках нашей страны. То же самое касается истории финно-угров, Алтая, являющегося прародиной тюрок и жизни северных народов. Мы сняли целые циклы фильмов и продолжаем знакомить советских и зарубежных зрителей с этим пластом истории СССР. Никто не мешает другим республикам или профильным министерствам идти по нашему пути, что частично происходит. А если вас и стоящими за вами силами подобное положение вещей не устраивает, то придумайте что-то другое, нежели обвинение меня в великорусском шовинизме и прочих глупостях. Заодно донесите до своих кураторов, что если народ начинает самостоятельно тянуться к своим корням, то в этом нет ничего плохого. Хуже, когда с трибун несется лицемерие, в которое люди давно не верят. Не считайте нас дураками. Может лучше поработать над ошибками и подумать, почему миллионы граждан добровольно ходят в клубы, едут за город целыми семьями, в огромном количестве посещают тематические выставки и фестивали? При этом все меньше граждан проявляют интерес к демонстрациям, а особенно ненавидят такие мероприятия, как поездка на картошку или сбор хлопка. Честно, я не ожидал подобной реакции. Но сначала раздались отдельные хлопки, перешедшие в овацию. Товарищ Грановский стал похож на рыбу, выброшенную на берег. Правда, я на него особо не смотрел, так как меня больше интересовала комсомолка, восторженно хлопающие вместе со всеми присутствующими. Картина вырисовывалась просто шикарная. Но это я без всякой пошлости, просто рад за наш генофонд. «Даже не думай!» — воскликнула Пузик, когда мы вышли из зала и проследовали в сторону машины. Я грешным делом приготовился к порции упреков и скандалу по поводу моей провокационной речи, но Рыжая думала совершенно о другом. «Не понял». «Все ты понял, старый кабель. «Думаешь, я не видела, как ты пускаешь слюни и строишь глазки Кристине?» «Это двоюродная племянница Миши», — наконец пояснила Оксана. «Очень талантливая девушка, я бы не стала помогать бездарности. И у нее есть жених, тебе не стыдно? Хотя кому я говорю про совесть?» «Возникает вопрос, при чем здесь я?» «Тем более, если у девушки в порядке с личной жизнью и карьерой». «Я не позволю тебе запудрить мозги Кристине. А то устроил сегодня представление, сбив с толку сотни людей». Еще эту дурочку захомутал в своей сети. Она просила, чтобы я организовала с тобой интервью, так как является твоей давней поклонницей, но этого не будет. Только попробуй к ней приблизиться. Сегодня же она уедет в Минск, а ты завтра возвращайся в Москву и катись далее в свои Европы. И только попробуй появиться у девушки на горизонте. Не особо-то и хотелось. Девица хороша, спору нет, только я рассматривал ее исключительно с эстетической точки зрения. «Поверьте, у меня хватает вариантов, если учитывать профессию и нынешний статус». Судя по всему, Пузик придерживалась противоположной точки зрения. Зато сегодняшний день точно прошел не зря. Есть чуйка, что Аграновский появился на пресс-конференции не просто так. Но отповеди, которые я ему устроил, дядя точно не ожидал. «Думаю, что сегодня моя речь будет озвучена голосами». И товарищам, решившим устроить провокацию, придется выкручиваться. Я же спокойно уеду в Италию и буду наблюдать за их смешными потугами, запасшись попкорном.